Глава третья Не имею ни малейшего представления, как должны проходить императорские отборы. Наверное, претенденток выстраивают шеренгу, а затем проверяют их зубы, как у породистых кобыл. Оказывается, нет. Перед тем, как представить меня другим кандидаткам, настроенное, поджарое тело императора, я должна была познакомиться с ним лично. В длинном кабинете. За столь же длинным столом сидели вельможи, советники и прочие лица государственной важности. А во главе, правильно, великий правитель собственной персоной, той самой персоной, которая ненадолго склонила меня в сторону, а не вытеле за него замуж. Сегодня на нем был официальный костюм в цветах империи, изумрудный синим, а лицо выражало столь скучающее выражение, Будто императору даром не сдались все эти отборы. Зато сидящая по правую руку от него женщина, сильно старшая, но неуловимо схожая чертами, должна быть мать, с увлечением вчитывалась в лист бумаги, невероятно красивая, не утратившая былось тати, чернявая, брови в разлет, а глаза живые, безлобные, но колючие. «С такой свекровью не забалуешь!» «Итак, северные земли Виктория Кёрн», произнесла она с нотками любопытства в голосе, а я склонилась в легком приветственном поклоне. Ощущение, будто стою на базаре, и десятки глаз осматривают меня на предмет. Сможем ли сторговать медный рубль? Все эти богатей, лица которых мельтешат пятнами перед глазами, оценивают внешность, манеры, умение одеваться. Им плевать, что скрыто внутри человека. Они просчитывают, сколь хороша моя осанка и правильно ли я выдаю реверансы. Разумеется, император меня не признал. Признаться это огорчило. Где-то в глубине души очень-очень глубоко. Я хотела, чтобы он вскочил с кресла, обитого черным бархатом, и сказал голосом полным изумления. «Постойте! Это же вы!» А я бы кивнула и легонько улыбнулась, опустив взор. «Да, да, это я!» Никто бы не понимал, что между нами происходит, а мы смотрели бы друг на друга, и общая тайна сплотила бы нас навеки. В реальности же правитель даже не глянул в мою сторону, пока императрица-мать осыпала комплиментами «мой город», о котором наверняка слышала редко и мало, он изучал какие-то документы, изредка ставил свою подпись, другие откладывал в сторону, неодобрительно качая головой. По правилам приличия я могу приветствовать правителя лишь тогда, когда остальные лица закончат диалог со мной, ибо он должен надирать над нами, вслушиваться в наши слова потому торопиться и здороваться сразу же дурной тон. Да и какое дело? Я внезапно осознала, что не помню, как его зовут. Скажете, невозможно? Возможно, отвечу я вам. Меня никогда не волновала политика, а в именах я путалась с поразительным упрямством. Нет, разумеется, мне известно имя Эдвард Третий. Но титул, все эти долгие и витиеватые подробности, без которых невозможно поздороваться с правителем, они напрочь вылетели из головы. «Северные земли всегда отличались девушками невероятного очарования», кивнула императрица-мать, закончив восхвалять Ростер. «И вы достойный тому пример, Виктория!» «У кого-нибудь есть вопросы к нашей прекрасной невесте?» Тишина. Самое время поздороваться. «Добрый день!» Нетвердым голосом начала я, представив, как меня пинком выкидывают прямо со второго этажа дворца. И тут внезапно произошло то, о чем я мечтала в той самой потаенной глубине души. Правитель Эдвард Третий оторвался от бумаг и уставился на меня. «Ты?» — вопросил он но совсем даже не с восхищением, скорее с недоумением. — Вы знакомы? — уточнила императрица-мать, оборачиваясь к сыну. — Кажется, да. Мужчина сжал кулаки и посмотрел на меня совсем не так, как нужно смотреть на возможную супругу, да еще и упакованную в шикарное платье. Он готов был испепелить меня взглядом. — Лорд Викар, вопрос на отвлеченную тему. — Скажите? Ведь мужчина, о котором я сообщил сегодня поутру, не был найден. Тот, который испугал жительницу столицы. Обратился он в зал, и один из мужчин, седовласый бородач, скинулся. Так точно, великий правитель, мои ребята прочесали каждый сантиметр, но не обнаружили никого хоть отдаленно подозрительного или похожего на описание. Тот район — один из самых благополучных. Как я уже сообщал, там неоткуда взяться преступникам, ибо полиция неустанно бдит за покоем граждан. Стала быть, некая особа, которая почудилась, будто за ней следят, могла, император замолчал, вновь обратив на меня свой взгляд, приукрасить обстоятельства. Что? Я чуть не поперхнулась от возмущения. Он хочет сказать, будто мне показалось, «Или что? Я прекрасно помню вчерашнего мужчину. Помню страх, который облепил мое тело точно густой кисель. Помню каждое сказанное слово. Они впились под корку и зудят там роем мух». «Нельзя исключать», — согласился лорд Викор. Время было темное. Горожанка могла испугаться случайного прохожего или выпить лишнего а затем принять невинные заигрывания за что-то большее, сами понимаете. Вообще-то я была трезва. Ну, почти трезва. Но раньше галлюцинации после трех глотков мельного меда за мной не водилось. Бред. Готова выпить любое зелье правды и сказать все то же самое, что и вчера. Мне нечего скрывать. Я начала закипать, все сильнее злясь и желая отстоять свою правоту. Останавливала лишь понимание того, что если я сорвусь на императора или возражу ему вот так, при полном помещении людей меня не просто отчислят с отбора, меня вздернут на ближайшей веселице. «Эдвард, позволь вклиниться», — заговорила императрица мать мягким тоном. «Но какое отношение имеет э, поимка преступника к знакомству с одной из претенденток на титул твоей супруги?» «Разве не может этот вопрос чуть подождать?» «Не может», — возразил император, который теперь казался не таким уж и прекрасным. «Потому что у меня есть подозрение, что Виктория Кёрн, он посмотрел мое имя на листке, лежащем перед ним на столе, обманным путем завладела моим вниманием вчерашней ночью, бросившись под колеса моего экипажа. Предположу, что она хотела особого отношения к ней на отборе, а что может быть действеннее, чем дама, попавшая в беду? Ведь я действительно встревожился тем, что в самом центре столицы невинные люди подвергаются нападениям. Сегодня же эта особа предстает перед нами. Она не выглядит утомленной или напуганной. Между тем, неудивительно ли совпадение, что вчера ночью она не спала, а разгуливала по городу? В связи с чем я считаю необходимым исключить Викторию Керн Вновь подсмотрел ими. Что у него за короткая память? Из числа претенденток до выяснения обстоятельств. Что? Внезапно я почувствовала жене в голове. Но не такое, которое опоясывает виски или давит на макушку, нет. Оно было сконцентрировано в двух частях головы. Там, откуда обычно растут рога. Но они же появляются только при попытках магичить. Я схватилась за затылок, будто проверяя, не отвалились ли косы. Пальцы нащупали, едва проклюнувшиеся отростки. «Ваш уж! Только не сейчас!» Я кинулась из зала прочь. В какой-то мере это смотрелось нормально, ибо любая честная девушка, которую уличат в ужасных вещах, сбежит, чтобы скрыть позор и не расплакаться при императорской свите. Истинных причин никто не знал. А я забилась в какую-то нишу, спряталась за статую рыцаря, что держал перед собой гигантский щит. Так, для сторонних глаз недоступно. Надо отдышаться и успокоиться. Надеюсь, никто не рассмотрел рогов. Вот так изюминка, мать ее! Мне всегда казалось, что они растут из-за колебаний магии внутри меня. Непонятно, почему. И я обязательно разобралась бы с этим позже но причина одна, но сейчас не было даже намека на колдовство. Я возмутилась беспочвенными обвинениями и разозлилась, конечно же, но не собиралась испепелять императора огненным шаром. По всему, получается, отбор для меня завершен. Так просто? Что ж, я не поеду домой, да и как туда вернуться, что объяснять отцу, а попытаюсь связаться со Стэном. Нужно немедленно выяснить, откуда берутся эти рога и как избавиться от них раз и навсегда. Отпилить, что ли? Вылезли библиотеки куда как объем не наших. Наверное, здесь есть ответы на любые вопросы. Хм, может, домой не придется возвращаться? Проведу полгода с братом, а там, став совершеннолетней, смогу распоряжаться своей жизнью самостоятельно. Дядюшка Том передаст родителям новость о том, что что. Какую бы причину найти, чтобы она показалась правдоподобной? Не просто ж блудная дочь решила остаться в столице, ибо у нее растут рога. Ладно, придумаем. Где ману этот отбор? Тем более император оказался полным придурком. Как он мог подумать, что я бросилась под карету, чтобы заполучить его расположение? Ага. А если б кучер не успел остановиться, то императрицей бы меня назначили посмертно?» Чудесная такая кончина. Я почти обрадовалась тому, как сложились обстоятельства, и вылезла из укрытия, как стражники, что взяли меня в кольцо, выглядели, ну, очень неприветливо. Хм, «А зачем гнать одну-единственную претендентку в пятером? Сама уйду!» Да еще и возглавлял их сам лорд Викор, что не понравилось мне особенно сильно. «Виктория Керн», — сказал он, безо всяких бумажек, в отличие от хозяина, дурака. «Вы обвиняетесь в нарушении правил императорского отбора, а также в шпионаже за Эдвардом III, в имении великим правителем всех шести земель от теплых морей юга до суровых вершин севера, верховным судьей, И вершителем судеб. А так вот, как его зовут. Так, стоять. Титул императора волнует меня меньше всего. В чем я обвиняюсь? Закашлялась я. Какой еще шпионаж? Они тут что? Обкурились каких-то запрещенных трав? До полного прояснения деталей по обвинению империи вы будете помещены в темницу, отчеканил лорд Викор. Сделав вид, что не слышит моего вопроса. В ваших интересах оказать содействие следствию и сообщить любые известные вам сведения, а также имена подельников. Пройдемте. С этими словами он сделал жест стражником, и те сапнули меня под локотки. Хм, кажется, я просила богов исключить меня из числа претенденток. Эй, я передумала! — Пожалуйста, верните меня обратно на отбор.